Страница двести семьдесят пятая. Год 1894. Письмо двести пятое. Льву Львовичу Толстому. 1894 год Января двадцать восьмого. Гриневка. Ныне получил твое письмо из Парижа, пересланное нам в Гриневку. Примечание первое. Ты, вероятно, уже знаешь, что мы здесь. Я Станя, Миша осталась у Марии Александровны, и в Ясной, куда мы хотим ехать дня через два. Примечание второе. Твой переезд в Париж, как я нынче писал, мама, я не одобряю, не осуждаю. Все будет зависеть от тебя, а немного от случайностей. Освобождение твое от доктора будет тебе, разумеется, полезно и приятно. Примечание третье. «Одиночество везде хорошо, и в деревне, и в Париже. Даже не скажу, не утруждай себя слишком впечатлениями. Можно в толпе и при самом волнительном зрелище оставаться спокойным и радостным, и можно лёжа в постели себя измучить своими мыслями, так что будешь задыхаться от волнения. Соблазнитель только великий Париж». Не в грубом смысле соблазна всякой похоти, это само собой, но я не про то говорю, но в смысле прикрытия жестокости жизни и нравов. Здесь, приехавшие в Гриневку и увидав замуршей мужичков ростом с двенадцатилетнего мальчика, работающих целый день за 20 копеек у Илюши, мне так ясно, то учреждение рабства, которым пользуются люди нашего класса, особенно ясно в виде этих рабов, во власти Илюши, который недавно был ребенком, мальчиком, что рабство это, вследствие которого вырождаются поколения людей, возмущает меня, и я, старик, ищу как бы мне те последние годы или месяцы, которые осталось мне жить, употребить на то, чтобы разрушить это ужасное рабство. Но в Париже тоже рабство, которым ты будешь пользоваться, получив 500 рублей из России, То же самое, только оно закрыто. Примечание четвертое. Только и можно жить, пользуясь нашей властью, чтобы поддерживать свою избалованную жизнь, и то минимум, когда всей душой хочешь служить делу уничтожения этого зла, и не делу уничтожения, а делу распространения тех мыслей и чувств добра, которые должны уничтожить это зло. В последнем письме... Ты выражаешь свое чувство упреком мне за мое попустительство. Примечание пятое. Не думай, чтобы я за это сетовал на тебя. Напротив, я люблю это, люблю, когда будет во мне сознание моего старого греха слабости и вызывает еще большее желание искупить его. Представь себе, ехав сюда, я разговорился с господином. Он стал говорить про съезд испытателей, Примечание шестое. Я сказал, что мне особенно не понравилась речь Данилевского. Оказалось, что это сам Данилевский. Примечание седьмое. Очень умный и симпатичный человек. Речь его получила такой резкий смысл, потому что она урезана. Мы приятно поговорили, и я вновь подтвердил себе, как не надо осуждать. Незачем никуда торопиться. Прощай, целую тебя. Пиши в ясную. Лев Толстой. Нам тут очень хорошо, Соня очень мила и дети прекрасные. Примечание восьмое. Поцелуй за меня Илью, если только это получишь в его присутствии. То, что я говорю об отношении к народу, относится до всех собственников. Я говорю про него только потому, что это перед глазами. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Шмидт, живший в деревне Овсяниково. Третье. Речь идет о докторе Горбачеве, который сопровождал Льва Толстого в его заграничной поездке. Четвертое. Гриневка. Имение Ильи Львовича Толстого. Пятое. Письмо неизвестно. Толстой 24 января записал в дневнике. Письмо от Львы. Он сердится на меня за то, что я допускаю эту безобразную жизнь, портищую подрастающих детей. Я чувствую, что я виноват. Шестое. Девятый съезд естествоиспытателей происходил в Москве с 3 по 11 января 1894 года. Толстой присутствовал на последнем заседании 11 января под председательством Тимирязева. Седьмое. В вагоне Толстой познакомился с Данилевским, физиологом-материалистом. Толстой читал его речь «Чувство и жизнь», произнесенную им на съезде 7 января, напечатанную на гектографе. Восьмое. Софья Толстая, жена Ильи Львовича. Конец примечаний.